Глава 13. Разобщение преступной группы. Май 1988 года. Статья 176. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, соединенные с обвинением в особо опасном государственном или ином тяжком преступлении, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Из Уголовного кодекса РСФСР от 1960 года. В 10 часов утра я проснулся под грохот ударов в дверь моей квартиры и возмущенные вопли соседки. Накинув футболку и семейные трусы, я пошел открывать запоры, предварительно прихватив на кухне металлический молоток для отбивания мяса. Варианты общения с соседкой теперь сводились к двум направлениям. Интеллигентно обматерить сумасшедшую пенсионерку или отбивать молотком, если она опять заготовила для меня свой ржавый топор. Но за дверью стоял мой взводный, которого и материла моя соседка. «Один всю ночь топает под дверью, только мы с никочкой уснули! Второй приперся с утра пораньше, чтоб вы сдохли оба окаянные!» Морщись от визгливых криков Мигеры. Алексей Алексеевич все-таки перекричал старушку. «Собирайся! Тебя начальник отдела требует! Я внизу, в машине! Давай быстрее!» Через полчаса, умытый и побритый, благоухающий лосьона могуречный я входил в кабинет начальника РОВД. Следующие сорок минут я, сжав ягодицы в строевой стойке, слушал вопли начальника уголовного розыска, сорокалетнего майора чьи черные усы от гнева встопорщились вверх, а по багровой лысине текли струйки пота. Доводы начальника сыска в основном сводились к тому, что я, тупой молокосос, который, насмотревшись телевизора, решил поиграть в детектива. Когда майор выдохся, я повернулся к начальнику РОВД. «Товарищ полковник, могу я обратиться к товарищу майору? Полковник Дронов пожевал губами. Он отработал в уголовном розыске 20 лет, хорошо разбирался в оперативной работе, знал и ценил своих оперов, но... Став начальником районной милиции, был вынужден сохранять баланс интересов всех подразделений. «Ты присаживайся, боец». «Спасибо». Я сел и повернулся к начальнику УР. «Товарищ майор». «Явки с повинной правильно оформлены?» «Да ты, Саша, ответь на вопрос, мне тоже интересно». Голос начальника РОВД заставил майора снизить накал дискуссии. «По форме — да. Но второй вопрос. Информация, изложенная там, подтвердилась. Опера говорят, что таких заявлений не было». Голос начальника уголовного розыска стал сладким, как патока. Мой ротный молча сидящий у стены недовольно поморщился. «Что на это скажешь, Громов?» «Товарищ полковник, если розыск самостоятельно не справляется с такой простой задачей, то, конечно, не всех, но половину потерпевших, я уверен, за неделю выявлю». «Нет, товарищ полковник, вы слышали его? Да ты, пацан, совсем оборзел!» «Нашелся тут! Выявлятель!» «Подожди, Саша. Как искать потерпевших, планируешь, Громов?» «Журналы информации, сообщения из больниц, к директорам школы и консерватории подойду. Двое мужчин владеют гаражами у кооперативного техникума, оттуда информация ко мне и пришла. Поэтому сделаю обход гаражей. Вот, видишь, Саша, какие люди вроде ППС у Геннадьевича работают, готовые опера!» Может, тебя, Громов, в уголовный розыск прямо сейчас В Старшим по территории. Как ты на это смотришь? А через полгода звездочки получишь, и пойдет карьера в гору. Что молчишь? Я, товарищ полковник, думаю, пока отклонить ваше, безусловно, лестное предложение, а то начальник розыска меня почему-то не взлюбил. А вот года через два, когда он немножко остынет... Да ты совсем охренел, сопляк! «Совсем с катушек съехал!» Сергей Геннадьевич, как он у тебя с начальником подразделения разговаривает?» «Ты, мальчишка, вообще никто, и звать тебя никак!» «Кто тебе разрешил оформлять явки и тем более регистрировать их в журнале?» «Что я вообще буду с ними делать?» «Кто отказные по ним будет писать?» «Он даже не понимает, какой это геморрой!» Я сразу говорю, товарищ полковник, у меня людей нет за ППСниками дерьмо разгребать. Товарищ полковник, пусть рота ППС забирает эти явки, а этот умник возится с отказными, а потом к прокурору едет их у него подписывать. Александр Александрович, вы уж определитесь, я прервал крики начальника УР. Если я не могу оформлять явки с повинной, то и отказные материалы я составлять тем более не имею права. «Да бля! Извините, товарищ полковник, мне выйти надо!» Начальник уголовного розыска выскочил из кабинета. «Тебя как зовут, боец?» «Павел Николаевич. Для вас просто Павел, товарищ полковник». «Павел Николаевич...» Задумчиво попробовал на вкус мое имя отчество начальник РОВД. «А скажи мне, Павел Николаевич...» Зазвонил телефон. Полковник выслушал собеседника, положил трубку, поднял на меня глаза, все доброе из которых улетучилось. «А скажи мне, Павел Николаевич, как ты явку оформлял? Как и где? А тот человек на тебя заявление написал, что ты его в гараже пытал, связывал и бил» а он ничего не совершал и, испугавшись, себя оговорил. «Ты под что нас всех подводишь? Товарищ полковник, разрешите, я расскажу все по порядку?» В это время в кабинет влетели начальник уголовного розыска и опер, к которому я ранее заходил с рапортом по грабежам. Майор с порога хотел что-то сказать, но, повинуя жесту начальника, молча сел на стул. «Ну, попробуй!» «Расскажи. Только поторопись, а то за тобой скоро из прокуратуры приедут. Несколько дней назад в вечернее время ко мне на улице диктатуры подошли семь человек, среди которых были ранее мне малознакомые Сапожников и Рыжов. Они сначала меня не узнали, я был одет по гражданке. Потребовали деньги. Попытка грабежа имеет место быть? «Ну, допустим». «Дальше говори и быстрее, за тобой реально скоро приедут. Тебя еще уволить надо успеть задним числом». «Это начальник РУВД так шутит, надеюсь. Или не шутит?» «Я ударил Рыжова и убежал. И не надо так кривиться, товарищи начальники. Всемиром меня бы по-любому замесили. Да и любого из вас, уверен, тоже. Там не мальчики-зайчики были, а вполне себе ребятишки. Ладно, дальше. На следующий день я написал рапорт о совершении грабежа этой группой. Его завизировали мой ротный и товарищ полковник. Я зашел в УР к товарищу лейтенанту, и в окна внезапно побледневшего опера. Тот сказал, что заявлений нет с такими приметами, о чем сделал запись на обороте рапорта. Рапорт я отдал командиру. Я перевел дыхание и продолжил. Вчера вечером я сходил к общежитию, после одиннадцати вечера поймал Сапожникова, когда он пытался через окно третьего этажа незаконно проникнуть туда. Задержал и пообщался с ним на коротке. Гражданин Сапожников осознал преступность своего поведения, сказал, что готов дать явки с повинной по нескольким грабежам. Явки мы оформляли в сторожке автошколы, там сторож, дедуля такой седой, с медалями. Если я Сапожникова пытал и связывал, то прошу направить его на медицинское освидетельствование, на предмет телесных повреждений и следов связывания. Горожа на территории района я не имею. Если его где-то пытали, пусть покажет место. Явку я имел право и обязан был принять. Я такой же орган дознания, как и вы все, дорогие товарищи командиры». Уголовно-процессуальный кодекс в этом отношении между нами различия не делает. Пусть Александр Александрович УПК обновит в своей памяти. Что я неправильно сделал, товарищи начальники? Добавлю к вышесказанному, что вчера ваш заместитель по политической части, подполковник М, на кадровой комиссии решил, что я буду получать материальное поощрение только за лично, в одиночку раскрытые преступления что на каждое такое преступление, где в рапорте я один фигурирую, он будет мне премию выписывать. Ну, это не замполиту решать. Ладно, иди отдыхай, мы сами дальше разберемся. Отдыхать я не пошел. Я пошел в больницу. По какому-то странному совпадению под окном больницы стояли долговязы и еще один злодей, имен их я не помнил и, надрывая глотки, пытались рассказать Рыжему, что сапога приняли менты. Недолго послушав их косноязычную попытку передать Рыжему информацию на смеси маты и блатной фени, я деликатно постучал Долинного по плечу. «Я вам, пацаны, сердечно советую прийти в ментовку с явкой, а то если кого из вас ловить придется, тот на тюрьму поедет». Там все равно следствия по всем вашим делам открывают. Отсидеться в сторонке ни у кого не получится. А если кто сам придет?» Растерянно спросил меня Длинный. «Кто сам придет, будет под подпиской ходить, дома, с мамой жить. И на суде, скорее всего, условное получит». Я двинулся к крылечку, слыша за спиной удаляющийся топот ног и сдавленный голос. Саня, домент да гонит, отвечаю. Доказывать ребятишкам, что я не гоню, мне было некогда. Меня ждал рыжий. Догадываясь, что рыжий вряд ли дожидается меня в палате, я, истребовав у гардеробщицы драный белый халат, налезающий мне либо на правое, либо на левое плечо, сказал, что пришел проверить надежность их входных дверей и их способность противостоять взломам. По равнодушному взмаху руки гардеробщицы сразу прошел к черному ходу, откуда доносилось приглушенное бряканье металла. А рыжий, очевидно, уже по инерции вяло дергал замкнутый засов, пытаясь, наверное, силой мысли разорвать душку замка. «Здорово, Игорь!» Я дружески хлопнул парня по плечу. «Бежать собрался!» Рыжий вздрогнул от неожиданности. «Здрасте. Нет, просто хотел выйти. Покурить. Почему не через главный ход? Там вроде бы всех выпускают. Не подумал как-то. Извините, пойду я. Курить ты всегда с вещами ходишь? Боишься, чтобы не украли? Правильно, кругом одно жулье». Только отвернешься, и сзади сразу по голове прилетает. Что молчишь? Рыжий с готовностью кивнул. То есть авторитетом в камере... Ой, прости, в палате ты не пользуешься. Ну, понятно, привыкай. В камере то же самое будет. В какой камере? Игорь, не разочаровывай меня. Ты прекрасно знаешь, в какой камере. «А что сразу в камере? А где еще?» «Рыжий, я сейчас уйду, и ты из больницы, естественно, сдриснешь, потому что головой подумать ты не умеешь и не хочешь. Поедешь к каким-нибудь родственникам в деревню, что-то другое ты придумать не способен. Где-нибудь через недельку всех твоих подельников допросят, очные ставки с ними проведут. Как водится...» Все самое стрёмное они на тебя повесят, типа «Мы потерпевших не били, а только рядом стояли». Рыжий предложил ограбить. Рыжий большую часть денег взял, типа на общак старшим отнес. А где в это время будет Игорь Рыжов? Правильно, в деревне, а официально в розыске. А недели через две сельский участковый Очнувшись от самогонки или вернувшись с длительной рыбалки, получит от начальства пистон за низкие результаты работы. А тут твои деревенские корефаны к нему прибегут рассказать твои же слова, какой ты в городе крутой перец и как ты ловко в розыске в деревне прячешься. Или не корефаны сдадут, а просто участковый сводку прочитает, что ты в розыске или просто заинтересуются, что за центровой парень в их сельском захолустье обретается, и пробьет тебя по базам. Результат все равно будет один. И все. Участковый тебя утречком на зорьке повяжет, сообщит нам, что преступника в розыске задержал. Забирайте скорее. За тобой, как за большим, поедет конвой. Тебя отвезут в город, допросят. И уже не важно, что ты скажешь. Шесть лучших друзей Оушена уже. Каких друзей? Не обращай внимания. Твои друзья тебя сдадут с большим увлечением. И куда ты, скрывшийся от следствия опасный преступник, после допроса поедешь? Правильный ответ дал Игорь. Хороший мальчик. Такой плохой дядя однозначно поедет в тюрьму и будет там сидеть до суда, а после суда переедет в колонию номер два лет так примерно на пять по совокупности совершенных преступлений. А друзья твои будут до суда под подпиской гулять, девкам в общагу по веревке лазить. а потом почти сто процентов получать года по три условки. А тебе за счастье будет на прогулке после вонючей камеры просто свежим воздухом вздохнуть. Просто пять минут спокойно подышать, чтобы тебя никто не трогал. Вот такие у тебя будут дальнейшие жизненные ценности. Я перевел дух. Ладно, Игорь, пошел я. Некогда мне с тобой лясы точить, дело много. Погодите, дядя Паша. «А вы разве меня не заберете?» «Куда мне тебя забирать?» «Ну это... в милицию». «А мне это зачем?» «А зачем вы сюда пришли?» В «Запоры проверять. Укрепленность медицинского учреждения». «Давай пока, фантазер». «Дядя Паша, а ведь я вас не сдал». «Что не сдал?» Ну что вы мне нос сломали? Я про вас не сказал, когда ко мне из милиции приезжали. Игорь, скажи, у тебя ушиба мозга нет? Нет. Игорь выглядел очень обиженным, наверное, ожидал от меня слез благодарности. То есть серийный грабитель попытался организовать групповое нападение на сотрудника милиции при исполнении последним служебных обязанностей, Получил при этом от милиционера в нос, я правильно излагаю? Хвастается, какой он очень умный, что не рассказал об этом дежурному участковому. Охренеть с тебя, Рыжий, можно. Ладно, я понял, с тобой серьезные дела решать нельзя. Ты, сука, совсем безнадежный. Какие дела? Игорь? Где-то через месяц или полтора тебя из тюрьмы на проводке или очные ставки привезут. Я обязательно об этом узнаю и принесу тебе в камеру вкусных пирожков, чтобы ты их ел и плакал, каким ты был дебилом, что сам себя запихал в тюрьму. Вот тогда мы с тобой и поговорим, а пока ты тупишь по черному. Не о чем нам с тобой сейчас договариваться. Ты свою свободу не ценишь совсем. Проводка, проверка показаний подозреваемого на месте происшествия, где преступник, в присутствии понятых и обычно под объективом видеокамеры, подробно рассказывает и показывает, как он совершал преступление. «Дядя Паша». Игорь очень не хотел меня отпускать. Наверное, о неизвестность и необходимость принимать решения страшили его до жути. Что тебе, племянничек? Как вы нас нашли? Мы же ничего такого не делали. Ладно, объясняю. Вы пока пацанов возле школы обирали, это проходило хотя в уголовном кодексе это записано как грабеж, совершенной группой лиц по предварительному сговору. «Пацаны никому не рассказывали, это же не по-пацански. Вам понравилось?» Пацаны уже пустой мелочью стали казаться. Перешли на студентов, потом на мужиков взрослых. «У мужиков что забирали? Бумажники?» «Ну да, чтоб быстрее. В бумажниках что было?» «Ну, бумажки всякие. И документы, которые вы выбрасывали. А как мужику без документов?» «Он идет их восстанавливать, его спрашивают, куда девал документы. Мужику не хочется с милицией общаться, он и говорит, потерял. А за утерю документа что полагается?» «Что?» «Мля... Игорь, ну хоть это надо знать!» «За утерю документа штраф полагается, причем за каждый документ отдельно». «Что делает мужик, чтобы три-четыре штрафа не платить?» «Правильно, мальчик Игорь, хороший ответ. Мужик бежит в милицию и пишет заявление на грабеж. И тебе еще повезло, что я вас быстро вычислил». «Это почему?» «От этой моей заявки Игорь впал в ступор от удивления». Даю бесплатную консультацию, как юрист. Будешь мне лично должен. За все грабежи, однотипные, получите как за один путем сложения и поглощения сроков. Но вы же дальше собирались двигаться. Наверное, следующий разбой бы совершили. Или убийство. Я схватил Игоря за плечо и впился взглядом в его глаза. «Что вы уже совершили? Говори, пока не удавил!» Глаза парня заметались, пытаясь уклониться от моего пристального взгляда. Не выдержав, рыжий сдавленно выдавил: «Мы ничего не совершали, только хотели. Там склад запчастей, и сторож такой, борзый дед, наверное, боксер. Он длинного отбутскал за день до этого, за то, что тут ему ворота обоссал. Мы когда вас, ну, встретили?» Мы к деду собирались. Длинный боевой старожки выманил, а мы бы его оглушили, ну и запчасти того. Но вы дебилы. Ладно, расслабься, Игорь. Не случилось, значит, не случилось. Я никому об этом не скажу. Пойду я, а ты думай, я сделал два шага. Паша, что? «Говори! А мне что сейчас делать?» Я вернулся, склонился к лицу моего будущего доверенного лица и прошептал. «Я на твоем месте. Были бы выходы. Ушел бы за границу. Но у тебя же выходов нет». «Вы смеетесь?» «Нет, конечно. Над этим не шутят». В твоей ситуации я сбежал бы из больницы. Дал в милиции явку с повинной и вернулся бы обратно в больницу, чтобы меня сгоряча в тюрьму не отправили. Хотя бы недельку в больнице отсиделся, ну а потом по всем вызовам ходил и весь расклад бы дал. Типа искренне раскаиваюсь, чтобы условно получить. Вот что бы я сделал. И это честно. Спасибо, дядя Паша. Я подумаю. Подумай. Но даже если сядешь в тюрьму, то это тоже не конец. Если тебя закроют, а потом привезут сюда наследственные действия, я это узнаю тебя найду. Если вытащу тебя, то ты опять же должен мне будешь. Сколько, дядя Паша, должен буду? Игорь, мне твои деньги нахрен не нужны. Я стучать не буду. Тогда считай, что разговора такого не было. Но если в камере не понравится, мои ним мне, постараюсь помочь. Ментам верить нельзя. Я тебе сказал, если вытащу, то будешь мне должен. Если тебе реальный срок дадут, ты мне будешь неинтересен. Я не на зоне работаю. Но если я тебя отмажу от тюрьмы, а ты меня потом бросишь... Я тебе верну назад, неважно как, по беспределу или по закону, но ты туда вернешься и получишь за все. Так что думай пока. Я стучать не буду. Игорь, все так говорят, но жизнь все расставляет по своим местам. И стучат практически все. Ты уж мне поверь.